Глава двадцать вторая «Ты же понимаешь, что я сейчас могу приложить тебя парочкой заклинаний», – уточнила Дарья, вполне комфортно расположившись у горячего мужского бока. «Я также понимаю, что ты не захочешь портить внешность и здоровье своего будущего мужа», – фыркнул Артем. «Но зачем тебе хромой, косой или заикающийся жених?» «Действительно незачем», – призналась ведьма только почему ты решил что ты мой жених артем молча донес ее до кровати усадил сам же сел на пол и положил руки ей на колени а на руки уложил свою тяжелую голову как бы предлагая запустить пальцы в его растрепанные влажные волосы дарья не устояла перед искушением погладила почесала и принялась бездумно перебирать пряди ожидая ответа на свой вопрос а получила встречный что ты знаешь об оборотнях Ведьма удивленно глянула на тигра и пожала плечами. «Школьный курс, кое-что про повадки и питание. У нас на чердаке жило птичье семейство, но ничего особенного». «У крупных двуликих все немного иначе», — вздохнул Артем. «Больше индивидуальности, личных предпочтений и потому сложнее подобрать пару. Совпасть должны не только люди, но и звери». «Я же не зверь», — удивилась Даша. «Ты нет». «Но твоя магия – твоя вторая суть», – отозвался тигр, млея от ее легких поглаживаний. «В общем, мы совпали. Мой кот признал тебя почти сразу, а я сомневался ровно до второго визита в твой дом». «Хм, и почему сомневался?» Ведьма слегка раздраженно запустила пальцы глубже, надавливая упрямому оборотню на затылок. «Не понял сразу», – фыркнул Артем. «А почему перестал сомневаться?» – не отступала ведьма. «Кот подсказал», – смутился двуликий и мягко поймал губами девичьи пальцы. Даша промолчала. «Было, конечно, приятно вот так обниматься, однако...» «Зато когда я все понял, решил не тянуть. Дарья, ты станешь моей женой!» Тут оборотень сунул руку в карман своих штанов и вынул «браслет с тигриной мордой из чеканного золота». Полоски черного агата и изумрудные глаза блеснули в свете ламп. Ведьма пристально посмотрела на браслет и ворчливо ответила. «А изумруды колумбийские? Что, наших не нашел? А, чтоб тебя!» Она закрыла рот руками и вздохнула. «Извини, сила прорывается, кажется, кто-то из... был дворфом». «Я понимаю». Артем поднял голову и обнял Дашу, не вставая с колен. «Но ты еще не ответила». «Мне страшно», — призналась ведьма. «Все так сразу, отец, мама, кузен, ты». «Просто возьми браслет», — попросил оборотень. «А свадьбу можем сыграть, когда захочешь». Даша застонала. «Ты понимаешь», — сердито сказала она, «что я чувствую себя лисой, пойманной в ловушку». «Моя золотая лисонька», — муркнул тигр, утыкаясь ведьме в живот. Она вздохнула и снова почесала растрепанные светлые волосы Двуликова. «Ну и как их не почесать? Руки сами тянутся!» А кот, низко урча, продолжил тереться головой, и ладони его не лежали спокойно. Прижимали, поглаживали, тискали. «Артем!» – Даша отстранилась и строго взглянула Двуликому в глаза. «Я не хочу решать сейчас! Есть более срочные и важные вопросы! Учеба, жилье, работа...» «Ты же понимаешь, что я прогуляла целую рабочую неделю. Ванесса мне такое устроит!» Тигр тяжело вздохнул и обнял ведьму крепче. «Я понимаю. Я не тороплю. Просто не могу отпустить тебя вот так сразу. Потерпи две минуты, ладно? Коту надо успокоиться, убедиться, что ты рядом и не сбежишь». Девушка вздохнула и приготовилась стоически терпеть. Руки мужчины еще раз прошлись по ее нижним округлостям, скользнули по ногам погладили тонкие лодыжки. Потом тигр отстранился, поймал ее ступню, стянул теплый узорчатый носок. «Позволишь? Я чуть-чуть». Ведьма оценила горящие золотом глаза и сдалась. «Ладно, но с условием. Выше колен не подниматься». Кот муркнул и принялся разминать поджатые пальцы, легонько щекотать ступню и согревать дыханием изящный подъем стопы. Девушка постепенно расслабилась и томно потянулась, как кошка. Артем немедля прервался и подложил ей под спину пышную подушку. «Откинься, будет удобнее». Даша оперлась спиной на подушку и под шумное дыхание Артема задумалось. Ей было спокойно, хорошо и где-то на периферии билась мыслишка, а может попробовать? Вот прямо сейчас ей хорошо, комфортно, спокойно и безопасно. Что она потеряет, если свяжет свою жизнь с котом? У нее квартира и работа, у него командировки и служба. Будут видеться пару раз в месяц, и насколько она помнит курс по расам, это будут очень насыщенные и страстные встречи. Тут брови ведьмы непроизвольно сошлись на переносице. А что, если они не сойдутся со характерами? Ей предстоит разобраться с теми силами, которые влил в нее некромант. Много учиться, ошибаться, пробовать. И в это же время привыкать к новому жильцу в своем доме? К двум жильцам. Еще ведь Илья. Она не сможет бросить вампирчика одного. Подростки порой хуже младенцев. А тигры? Пока его руки поглаживали и разминали нежную кожу, Артем смотрел в расслабленное лицо ведьмы, поэтому сразу заметил, как она нахмурилась, и понял, что его собственное счастье висит на волоске. Вот только... Он абсолютно не знал, какие мысли бродят в этой прекрасной голове. Что Дашу волнует? В доме магистра ведьмы провели еще два дня. За это время Дарья успела сделать расчеты и заложить основу контура безопасности. Вдовин только диву давался, наблюдая за тем, как его дочь плавно переходит от ведьмовских заговоров к магии земли, дополняет ее воздушной и полирует водной. Правда, работать Даше приходилось исключительно на инстинктах и рефлексах. Чужая сила прорывалась то внезапными озарениями, то нехваткой воздуха, то желанием отрастить хвост и поплавать. Ираида грозовая хмурилась. Она, как никто, понимала, что дочери трудно. А ведь еще была сила некроманта, которая тоже устраивала казусы. Например, в тот же день, отдохнув после завтрака, молодая ведьма спустилась на первый этаж, чтобы перекусить, и задумалась, есть ли в старой пожарной части погреб, или дело ограничивается подвалом с набором коммуникаций. В ответ на ее раздумья из подвала полезли скелетики мышей, панцири жуков, полусгнивший кот и собачий хвост. На визг Дарьи прибежали все и не сразу поняли, как справиться с внезапно поднятыми умертвиями. Благо магистр сообразил первым и сжег их всех в магическом огне, а потом пришлось весь день проветривать и драить кухню. Спасением от внезапных магических порывов стал тигр. Это тоже заметила и Пока Артём ходил за своей ведьмой, давал ей себя чесать, гладить или просто держал за руку, новые магические способности держались в рамках. Даша попыталась забыть оборотня в доме, когда вышла накладывать защиту во внутренний двор и едва не развалила фонтан, упустив водную магию. Осмотрев почти смытые посадки, Олег Николаевич скрипнул зубами и самым строгим магистерским голосом объявил. «Так, Артем, официально назначаю тебя телохранителем Дарьи с сохранением стажа и зарплаты. На время командировок с группой найдем тебе сменщика». «Папа!» – попыталась возмутиться ведьма. «Зачем мне охрана?» «Охранять будешь окружающих от моей слишком талантливой дочери», – припечатал вдовин потом перевел взгляд на строптивую наследницу и прищурился. «Альтернатива! Антимагические браслеты! Хочешь?» Девушка чуть не плача замотала головой. Тигр строго кивнул, с трудом сдерживая улыбку, а ираида грозовая ему одобрительно подмигнула. После этого инцидента Дарья начала нервничать и собираться в свою квартиру. Вспомнила бедного голодного Феню и не успокоилась, пока родители, скрипя сердце, не отпустили ее домой. Артем поехал с ней, а Илья вернулся в дом к тетке Ираиде. Тихонько обсудив ситуацию, магистр и ведьма решили дать молодым возможность побыть только вдвоем. Пусть Даша не приняла браслет, но ведь настойчивый оборотень продолжал таскать его в кармане. Глядишь, пообщаются поближе, что-то да и сладится.